И тут же, на место прежнего разумного холодного уважения к Богу и Христу, зарождается и растет в его сердце сначала какой-то ужас, а потом жгучее все его существо, сжимающее и стягивающее зависть и яростное захватывающее дух ненависть. «Я! Я! А не он! Нет!» Его в живых нет и не будет. Не воскрес, не воскрес, не воскрес. Сгнил в гробнице, сгнил, как последняя. И с пенящимся ртом судорожными прыжками выскакивает он из дому и саду, и в глухую черную ночь бежит по скалистой тропинке. Ярость утихла и сменилась сухим и тяжелым, как эти скалы мрачным, как эта ночь отчаянием. Он остановился у ответного брёва и услышал далеко внизу смутный шум бегущего по камням потока. Нестерпимая тоска давила его сердце. Вдруг в нём что-то шевельнулось позвать его, спросить, что мне делать. И среди темноты ему представился кроткий и грустный образ. Он меня жалеет. Нет, Никогда, не воскрес, не воскрес. И он бросился с обрыва. Но что-то упругое, как водяной столб, удержало его в воздухе, он почувствовал сотрясение, как от электрического удара, и какая-то сила отбросила его назад. На миг он потерял сознание, очнулся стоящим на коленях и в нескольких шагах от обрыва. Перед ним обрисовалась какая-то светящаяся фосфорическим туманом в сиянии фигура. Из нее два глаза нестерпимым острым блеском пронизывали его душу. Видит он эти два пронзительных глаза и слышит не то внутри себя, не то снаружи какой-то странный голос, глухой, точно сдавленный, вместе с тем отчетливый, металлический и совершенно бездушно, вроде как из фонографа. И этот голос говорит ему — Сын мой возлюбленный, в тебе всё моё благоволение. Зачем ты не взыскал меня, зачем почитал того дурного и отца его? Я Бог и отец твой, а тот нищий распятый мне и тебе чужой. У меня нет другого сына, кроме тебя. Ты единственный, единородный, равный со мной. Я люблю тебя, ничего тебя не требую. Ты так прекрасен, велик, могуч, делай твое дело во имя твое. Не мое, у меня нет зависти к тебе, я люблю тебя, мне ничего не нужно от тебя. Тот, кого ты считал Богом, требовал от своего сына послушания, и послушания беспредельного до крестной смерти, и он не помог ему на кресте. Я ничего от тебя не требую. Я помогу тебе ради тебя самого, ради твоего собственного достоинства и превосходства, и ради моей чистой, бескорыстной любви к тебе я помогу тебе. Прими дух мой, как прежде мой дух родил тебя в красоте, так теперь он рождает тебя в силе. И с этими словами неведомого уста сверхчеловека невольно разомкнулись два пронзительных глаза, совсем приблизились к лицу его, и он почувствовал, как острая ледяная струя вошла в него и наполнила всё существо его. И с тем вместе он почувствовал небывалую силу, бодрость, лёгкость и восторг. то же самый миг, светящийся облик и два глаза вдруг исчезли, что-то поднялось сверх человека над землёю и разом опустило в его саду у дверей дома. На другой день не только посетители великого человека, но даже его слуги были изумлены его особенным каким-то вдохновенным видом. но не были бы еще более поражены, если бы вы могли видеть, с какой сверхъестественной быстротой и легкостью писал он, запершись в своем кабинете свое знаменитое сочинение под заглавием «Открытый путь к вселенскому миру и благоденствию». Прежние книги «Общественные действия сверхчеловека» встречали строгих критиков, хотя это были большей частью люди, особенно религиозные, потому лишенные всякого авторитета. ведь я о времени пришествия Антихриста говорю. Так что немногие их слушали, когда они указывали во всем, что писал и говорил грядущий человек, признаки совершенно исключительного напряженного самолюбия и самомнения при отсутствии истинной простоты, прямоты и сердечности. Но своим новым сочинением он привлечет к себе даже некоторых из своих прежних критиков и противников. Эта книга, написанная после приключения на обрыве, покажет в нем небывалую прежде силу гения. Это будет что-то всеобъемлющее и примиряющее все противоречия. Здесь соединятся благородная почтительность к древним преданиям и символом с широким и смелым радикализмом общественно-политических требований и указания, не ограниченные свободом мысли, с глубочайшим пониманием всего мистического, безусловный индивидуализм с горячею преданностью общему благу, самый возвышенный идеализм руководящих начал с полной определённостью и жизненостью практических решений. И всё это будет соединено и связано с таким гениальным художеством, что всякому одностороннему мыслителю И деятелю легко будет видеть и принять целое лишь под своим частным, наличным углом зрения, ничем не жертвуя для самой истины, не возвышаясь для неё действительно над своим я, нисколько не отказываясь на деле от своей односторонности, ни в чём не исправляя ошибочности своих взглядов и стремлений, ничем не восполняя их недостаточность. Эта удивительная книга сейчас будет переведена на языки всех образованных и некоторых необразованных наций. Тысячи газет во всех частях света будут целый год наполняться издательскими рекламами и восторгами критиков. Дешёвые издания с портретами автора будут расходиться в миллионах экземпляров, и весь культурный мир, а в то время это будет почти значит то же, что весь земной шар. наполнится славою несравненного, великого, единственного. Никто не будет возражать на эту книгу. Она покажется каждому откровением всей целой правды. Всему прошедшему будет воздана в ней такая полная справедливость. Всё текущее оценено так беспристрастно, И всесторонне, и лучшее будущее так наглядно и осязательно предвинуто к настоящему, что всяк и скажет: вот оно, то самое, что нам нужно, вот идеал, который не есть утопия, вот замысел, который не есть химера. И чудный писатель не только увлечёт всех, но он будет всякому приятен. так что исполнится слово Христово я пришёл во имя отца и не принимайте меня а придёт другой во имя своё того примите ведь для того чтобы быть принятым надо быть приятным правда некоторые благочестивые люди горячо восхваляют эту книгу станут задавать только вопрос, почему в ней ни разу не упомянуто о Христе, но другие христиане возразят. И слава Богу, довольно уже в прошлые века всё священное было затаскано всякими непризнанными ревнителями, и теперь глубоко религиозный писатель должен быть очень осторожен. И раз содержание книги проникнуто истинно христианским духом деятельной любви и всеобъемлющим благоволение, то что же вам ещё? И с этим все согласятся.